Глава 3. Родители Иисуса. Литературный образ. Не он ли плотник, сын Марии? Евангелие от Марка, глава 6, стих 3. Не он ли сын плотника, не мать ли его называется Мариам? Евангелие от Матфея, глава 13, стих 55. Едва рождественские рассказы отложены, как не имеющие ничего общего с историей, возникает вопрос, кем на самом деле были родители Иисуса? Что мы можем сказать о них с исторической точки зрения, и можем ли мы вообще хоть что-то о них сказать? Некоторых удивит сама постановка вопроса, ибо они слишком долго считали мифологию историей. Всем известно, земного Отца Иисуса звали Иосиф. В конце концов, разве мы не встречались с ним неоднократно в произведениях христианского искусства, в рождественских вертепах, на праздничных открытках? Он столь знаком, что мы узнаем его с первого взгляда. Вот он идет в Вифлеем рядом с осликом, на котором восседает беременная Мария. Вот он с решительным видом уясли и держит посох в руках, оберегает жену и младенца, лежащего в колыбельке. И почти никто и никогда не подвергал сомнению недостоверность этих изображений, не то что Иосиф — настоящее имя этого человека. Если сказанное ранее справедливо для Иосифа, то для Марии справедливо сто крат. Ее образ преобладал в искусстве западного мира веками. Почти в каждой христианской церкви мира ее и з о б р а ж е н и е и витражи, и прочие формы. Мы так привыкли к ее облику, что в истории люди не раз уверяли, будто она являлась им в видениях. Благодаря таким видениям существуют святыни в Фатиме и много где еще». Говорят, не так давно ее якобы видели над мостом в Чикаго, причем сообщения об этом вызвали многокилометровые пробки. О явлениях снят н и один документальный фильм. Ватикан проводит специальное расследование, отделяя истинные явления от тех, что недостаточно подкреплены документальными свидетельствами. Во всей истории христианства Мария значила намного больше, чем Иосиф, и мы удивимся, узнав, что в самых ранних книгах Нового Завета дело не всегда обстояло так. Ничто не сможет с такой же ясностью засвидетельствовать силу мифов, возникших вокруг имени Иисуса в период от его смерти до написания Евангелий, как исследование подробностей библейского рассказа о его родителях. И все же эти детали не подкрепляют мифы о его рождении, столь прочно вошедшие и в историю зарождающегося христианства, и в наши сердца. Вот почему, отклонив легенды о Рождестве как не имеющие о т н о ш е н и е к истории, мы должны обратить внимание на историчность пары, которую наряду с Иисусом относим к святому семейству. И первое, что следует отметить, ни один из родителей не упомянут в доступных нам письменных документах вплоть до восьмого десятилетия нашей эры. Нет даже намека на то, будто хоть кто-то из них играл сколь-либо заметную роль в христианской традиции до д е в я н х годов первого столетия. Во всем корпусе Павловых посланий, написанных не ранее 5 0 и не позже 64-го года, нет ни одного упоминания о родителях Иисуса. О его происхождении Павел говорит лишь одно – Иисус родился от женщины и под законом. Слово, переведенное здесь как «женщина», не имеет в данном контексте ни малейших коннотаций со словом «девственница». В еврейских кругах того времени, как и в наши дни, девственность и материнство – это взаимоисключающее понятие. Ребенок просто не мог родиться от девственницы. Иными словами, в этом самом раннем тексте Павел говорит о происхождении Иисуса лишь одно – он появился на свет самым обычным образом. Его родила женщина, как каждого из нас, и кроме того, он родился под законом, как все евреи. Послание к Галатам было написано в начале 50-х годов нашей эры. Павел, по-видимому, и знать не знал о чудесном рождении Иисуса. Просто эта традиция к тому времени еще не возникла. В том же послании к Галатам он упоминает об Иакове, которого называли братом Господним, и, следовательно, представление о вечном девстве Марии также было для него немыслимо. Несколько лет спустя, в середине или ближе к концу п я т 5 ы х годов, Павел написал послание к римлянам, где впервые связал Иисуса с Давидом. Как раз тогда зародилась традиция рождения в Вифлееме, но для Павла она не предполагала никакого божественного отцовства. Он писал, что Иисус происходил от семени Давидова по плоти, но лишь для того, чтобы быть поставленным Сыном Божиим в силе, по духу святости, в воскресении из мертвых. Похоже, Павел не знал никаких других подробностей, связанных с родителями Иисуса, да и не интересовался ими. Закономерный вопрос. Есть ли у нас другие документы более ранние, чем послание Павла, к которым мы могли бы обратиться за дополнительными сведениями? Ответ. Есть две возможности, но точная датировка этих документов все еще предмет споров у исследователей Нового Завета, и потому не вполне ясно, какой вес им следует придавать. Тем не менее, они заслуживают отдельного упоминания. Первый из них – Тот, который ученые именуют источником Кью, это гипотетический текст, который до сих пор никто никогда не видел. О том, что он есть, предположили на основе исследования Евангелий от Матфея и Луки. Исследователи согласно утверждают, главным источником обоих Евангелий было Евангелие от Марка. Матфей взял от текста Марка примерно 90%. Лука меньше, примерно половину. Это означает, что ученые могут извлечь из текстов Матфея и Луки весь материал Марка, то есть все совпадающие элементы их Евангелий, и затем изучить, как каждый использовал текст Марка и что именно добавил или изъял. Но стоит это сделать, и становится ясно. Помимо Евангелия от Марка, и Матфей, и Лука опирались и на другой общий источник. В их Евангелиях есть отрывки, которых нет у Марка, но которые идентичны или почти идентичны по содержанию. Почти все ученые решили, что этот источник, ныне, по-видимому, утраченный, был письменным документом. Его назвали «Кью» — сокращение от немецкого слова «Куэле» — «источник». Гипотеза об источнике к ю дар немецкой науки XIX века. Оказалось, что его содержанием были в первую очередь изречения Иисуса. Но даже если эта теория верна, остается проблема датировки. Нам известно лишь, что источник к ю должен быть более ранним, чем Евангелие от Матфея и Луки, ведь оба на него опирались. Но Марк к нему явно не прибегал. Так может, источник Кью возник позже Евангелия от Марка? Может быть. Но не исключено, что и напротив предшествовал, а Марк о нем просто не знал. В источнике к ю нет никаких повествований, в нем не упоминаются даже важнейшие моменты в жизни Иисуса – распятие и воскресенье. Иные научные круги, тот же семинар Иисуса, группа ученых, посвятивших себя п о и с к о м исторического Иисуса, весьма склонны присваивать ему как можно более раннюю дату, вплоть до 50-х годов первого века. Но нам незачем вдаваться в споры по этому поводу. Важно лишь отметить, независимо от датировки, источник Q не приводит никаких сведений о родителях Иисуса, даже их имен. Единственный другой христианский источник, который, по мнению ряда ученых, был написан прежде канонических Евангелий, это Евангелие Фомы. Обнаруженное в XX веке в пещере в Египте у местечка Нагхамади, Евангелие Фомы состоит из одной главы и тоже представляет собой собрание из речения Иисуса без повествовательных вставок. Там нет ни рождественских рассказов, ни сцен распятия и воскресения, ни историй о чудесах. Независимо от датировки, Евангелие Фомы не сообщает нам ничего ни о семье, ни о происхождении Иисуса. Что же до более поздних Евангелий, их сведения о родителях Иисуса стоят на весьма шатком историческом основании. В Евангелии от Марка, втором и последнем из новозаветных источников, написанных прежде, чем рождественские рассказы вошли в христианскую традицию, о появлении Иисуса на свет не сказано ничего. Трудно представить, чтобы Марк намеренно опустил такую историю «знай он ее». А то, что он на самом деле говорит о семье Иисуса, лишь подтверждает, он и не слышал ни о каких легендах, связанных с его происхождением. Марк упоминает семью Иисуса дважды, и в обоих случаях выставляет ее в самом невыгодном свете. Марк предполагает, что семья Иисуса состояла из матери четырех братьев и а к о в а Иосии, Иуды и Симона, и по крайней мере двух сестер, которые не названы по имени, однако слово «сестра» используется во множественном числе. Отец не упомянут ни разу. Родные Иисуса в рассказе Марка обеспокоены его психическим здоровьем и тем, как его странности отразятся на их положении в обществе. Когда его близкие услышали об этом, о том, что Иисус открыто проповедует – Они пришли, чтобы силой его увести, решив, что он сошел с ума. Тогда же книжники обвиняли его в одержимости бесами. Иисус, по словам Марка, резко отвергает вмешательство родных в свою жизнь и, по сути дела, во всеуслышании отказывается от матери и братьев, утверждая, что единственные мать и братья, которых он признает, те, кто исполняет волю Божью. Такой ли реакции ожидать от матери, которой ангел с небес принес весть о том, что ей предстоит родить божественное дитя? Эти пассажи просто не согласовать ни с ангельской вестью, ни с божественными обетованиями касательно будущей жизни Сына Божьего и Сына Всевышнего. Даже имя матери Иисуса Мария упомянуто у Марка лишь однажды. Более того, это единственное упоминание ее имени в христианских письменных источниках вплоть до 90-х годов, и оно вложено в уста безымянного человека из враждебной толпы, которую, по словам Марка, удивила и разгневала проповедь Иисуса в местной синагоге. В данном эпизоде собравшиеся задаются вопросом, откуда у этого местного юноши такие необычайные познания. И тут кто-то из толпы выкрикивает «Не он ли плотник, сын Марии?». Марк передает это замечание как заведомо грубое и оскорбительное. Взрослого еврея никогда не называли «сыном матери». Если только не желали сказать, что настоящий отец Иисуса либо неизвестен, либо его отцовство сомнительно. Это выражение содержит ту же коннотацию, что и наше слово «ублюдок». Марк должен был отдавать себе в этом отчет, когда писал свой пассаж. Перед нами разворачивается фактическая подоплека истории Иисуса, и мы можем наблюдать развитие традиции, не опасаясь, что, разоблачая детали одну за другой, подвергаем сомнению установленную истину. Никакой истины о семье и рождении Иисуса не существует. Скорее мы выявляем то, что прирастили к описанию его жизни, когда эти добавки проникли в возникающую традицию. Иосиф, имя земного отца Иисуса, впервые появляется у Матфея в середине 9 0 х годов. Как только идея непорочного зачатия стала частью традиции, возникла потребность в мужской фигуре, призванной защитить и принять под крыло беременную Марию в жестоком патриархальном обществе. В истории Рождества у Матфея главную роль играет именно Иосиф. Мария в этой драме не более чем статист, просто дева, обрученная с Иосифом. Прежде чем они сочетались с браком, пишет Матфей, обнаружилось, что Мария имеет в очреве. Матфей добавляет слова от Духа Святого, однако из остальной части его рассказа явно следует, что более раннее предположение содержало намек на некий скандал. Матфей описывает Иосифа как мужа праведного, который не желает обречь невесту на позор, объявив о ее беременности публично, и потому решает негласно разорвать помолвку. Тогда-то Иосифу и было первое из серии «Сонных видений» — неотъемлемая часть драмы толкований, созданной Матфеем. Безымянный ангел, явившийся Иосифу во сне, сообщает тому, что, во-первых, ребенок зачат не от другого мужчины, а от Духа Святого, во-вторых, что ребенка следует наречь Иисусом, и, в-третьих, что его рождение есть исполнение пророчества Исаии. Лишь тогда Иосиф, повинуясь полученному откровению, берет Марию в жены и принимает ее ребенка под свое покровительство». Символ этого покровительства в том, что Иосиф нарекает младенца именем, которое открыл ему ангел. Именно тогда в христианскую историю и вошла легенда о непорочном зачатии. Судя по всему, этот красивый, но явно вымышленный рассказ творения самого Матфея. Матфей даже стремится найти для него обоснование в еврейской истории, что вообще присуще его стилю. По его словам, беременность Марии стала исполнением пророчеств в п и с а н и и Как библейское обоснование чуда, он приводит греческий перевод книги пророка Исаии, однако его попытка вызвала и вызывает множество проблем. Во-первых, с л о в о д е в а нет в исходном еврейском тексте Исаии, главы 7 стиха 1 4 Во-вторых, текст Исаии на иврите подразумевает не то, что дева в очреве примет, как его цитирует Матфей, но что молодая женщина уже зачала. «Для меня уже одно это означает, что она не девственница». В-третьих, молодая женщина с ребенком у Исаии должна стать знамением дальнейшего существования Иудейского царства, в тот момент осажденного объединенными войсками Северного, Израильского царства и Сирии, которые пытались силой увлечь царя Иудейского на совместную войну против ассирийцев. Исаия дает это знамение, чтобы успокоить царя Иудеи, а тот боится, что его собственное царство падет под натиском двух царей. Вряд ли в условиях кризиса знамение от Бога, которому суждено исполниться не ранее, чем восемь веков спустя, имело бы хоть какое-то реальное значение. Меня удивляет, как эти непоследовательные, порой почти бессвязные толкования сначала стали восприниматься в прямом смысле, а потом оказали столь сильное влияние на христианскую мысль. Использование текста Исаии само по себе было немалой натяжкой, и Матфей явно должен был отдавать себе в этом отчет. еще еврейские авторы второго века указывали на это христианским вождям но без особого успеха решение уже было принято и никаким фактом не позволялось встать на пути развивавшихся христианских институтов Но если мы хотим распутать этот клубок, что я считаю совершенно необходимым и чем христианские ученые занимались вот уже почти 200 лет, то следует признать, что даже изначально рождественская легенда не имела под собой никакой реальной основы и должна была служить иной цели. Вероятно, она возникла, чтобы скрыть ряд уязвимых мест христианской истории». Не исключено, что в дополнение к уже упомянутому грубому замечанию у Марка ходили разные слухи о настоящем Отце Иисуса. Отголоски тайного скандала проступают во многих местах Нового Завета. Так у Луки в гимне, известном как «Магнификат», «Величает душа моя Господа», Мария говорит, что «Обратил он, Бог, взгляд на ничтожную слугу свою», Не намек ли это на скандал? В ту пору для женщины не было большего позора, нежели беременность вне брака. У Иоанна толпа заявляет Иисусу «Мы не были рождены в блуде». Еще один намек. в и д ь с данного замечания со всей очевидностью следует, что для них сам Иисус был рожден в блуде. Эти пассажи, разумеется, наводят ученых на р а з м ы ш л е н и е Но вне зависимости от того, можем ли мы выявить подлинные причины появления легенды о непорочном зачатии или нет, надо по крайней мере признать, они не были частью изначального предания об Иисусе. Скорее, это более позднее толкование традиции, куда вошли символы, которые никогда не предназначались для восприятия в прямом смысле. В античном мире чудесные рождения были обычным приемом, призванным объяснить необычные качества вождя. Вместе с тем, как только девственное рождение вошло в традицию, сюжет драмы потребовал земного отца. В патриархальном обществе без него не обойтись. Так непорочное зачатие и земной отец появляются в традиции одновременно. Не будь девственного рождения, не был бы создан и персонаж по имени Иосиф. Я намеренно использую слово «создан», я уверен, что его образ возник именно так. Иосиф ни разу не появляется в евангельском повествовании вне рассказов о Рождестве. Есть, однако, интересная и, на мой взгляд, весьма красноречивая правка, внесенная Матфеем в рассказ Марка о семье Иисуса, смущенной его поведением и пришедшей забрать его домой. У Марка некий человек из толпы кричит «Не он ли плотник, сын Марии?» Матфей, явно имевший перед собой текст Марка, столкнулся с проблемой, ведь он уже создал историю Рождества, в которой был Иосиф. И он отредактировал данный фрагмент диалога, изменив слова Марка так существенно, что устраняет все следы скандала и в то же время упоминает Иосифа. Текст Матфея звучит так. «Не он ли сын плотника, не мать ли его называется Мариам?» И вот эта одна единственная фраза Матфея, переписавшего Евангелие от Марка, породила традиционное представление об Иосифе как о плотнике. Матфей сглаживает текст Марка и приводит его в лад с введенной им самим темой чудесного рождения». Я не верю, будто человек по имени Иосиф, земной отец и защитник Иисуса, когда-либо существовал. Тексты, рассмотренные нами, подтверждают это мнение. Иосиф – персонаж мифологический от начала до конца, и он создан автором текста, названного нами «Евангелием от Матфея». Еще одним веским аргументом в пользу этого утверждения служит то, как именно Матфей рисует образ Иосифа. Единственные во всей Библии биографические детали, связанные с Иосифом, содержатся в рассказе о Рождестве. Выделим три самых важных момента. Во-первых, у Иосифа есть отец по имени Иаков. Во-вторых, Бог... как кажется, общается с Иосифом только через сны. В-третьих, роль Иосифа в драме е с п а с е н и я спасти обетованное дитя от смерти, взяв его с собой в Египет. Каждая из этих деталей, безусловно, была знакома евреям, читавшим Матфея и прекрасно знавшим историю патриарха Иосифа из книги «Бытия». У того Иосифа тоже был отец по имени Иаков. Тот Иосиф тоже был тесно связан со сновидениями и, более того, достиг высшей власти в Египте как искусный толкователь снов. Роль Иосифа в драме е с п а с е н и я состояла в том, чтобы спасти избранный народ от голодной смерти, уведя его в Египет. Эти биографические связи едва ли случайны. Они слишком очевидны и искусственны, чтобы служить историческим свидетельствам. Речь идет лишь о еще одной попытке привить Иисуса к древу библейского эпоса, который формировал мифологическое самосознание еврейского народа. Есть и еще одна, последняя причина, по которой имя Иосифа имело такое значение в истории Иисуса. После царствования Соломона еврейский народ разделился на два царства – северное, которое в период политического раскола звалось Израилем, а во времена Нового Завета – Галилеей, и южное – это царство Иуды во времена раскола и Иудея в Новом Завете. Этот раздел в истории евреев был настолько глубоким, а порожденная им враждебность такой устойчивой, что еврейские рассказчики поместили его истоки в своей предыстории, представив патриарха Иакова, основателя нации, имевшим двух главных жен – Лию, мать Иуды, чье колено господствовало в Южном Царстве, и Рахиль – Мать Иосифа, чьи к о л е н а Ефрем и Монасия, властвовали в Северном. Если Иисус, живший в первом веке нашей эры, хотел по праву претендовать на титул Мессии, он был обязан примирить эти две фракции. Матфей достигает этой цели сначала при помощи генеалогии, связав жизнь Иисуса, по сути его ДНК, с династией царя Давида, то есть с точки зрения генетики и родословной, с коленом Иуды. Затем он дает Иисусу земного отца по имени Иосиф, чья жизнь выстроена по образцу патриарха Иосифа из книги Бытия, и тем самым увязывает свое толкование Иисуса с другим ответвлением еврейской истории – коленами Иосифа. Прием довольно остроумный, но не имеющий ничего общего с реальной историей. Не думаю, будто кто-то, в том числе и авторы Нового Завета, знали, кем был Отец Иисуса. Марк вообще о нем не упоминает. Матфей и Лука утверждают, что его настоящим отцом был Дух Святой. Иоанн, чье творение часто называют Четвертым Евангелием, опускает удивительную историю рождения Иисуса, но дважды называет его сыном Иосифа. И вот причина, по которой Иосиф во всей христианской истории оставался в тени. Он изначально был литературным персонажем, созданным из мифов, что накопились в ходе толкований. Вопросы становятся глубже, а сюжет все запутанней. Мы отвергаем идею о том, что Иисус родился в Вифлееме. Затем идею девственного рождения, как чистую фантазию. Затем показываем, что персонаж, которого обычно считают земным отцом Иисуса, не историческая личность, а легко распознаваемый литературный прием. И теперь, сделав вывод о том, что Иосиф в создании Матфея, обратим внимание на Марию. Как уже отмечалось, ее имя появляется в одном единственном стихе у Марка – Причем ее поведение по отношению к Иисусу в этом Евангелии представлено в негативном свете. И перед нами еще более тревожащий вопрос. Была ли в истории Мария мать Иисуса? Да, конечно, у человека по имени Иисус мать безусловно была. И по крайней мере он сам, не говоря уже о других его родственниках, хорошо ее знал. Но правда ли ее звали Марией? Этот вопрос остается открытым, а ее образ девственницы — не что иное, как итог более позднего развития традиции. Когда Марк, писавший десятилетиям раньше, ввел в повествование мать Иисуса, не называя ее по имени, он упоминал, помимо Иисуса она была матерью еще четырех сыновей и по меньшей мере двух безымянных дочерей. Едва ли мать семерых детей могла быть девственницей в глазах Марка. Судя по всему, создание этой легенды следует приписать Матфею. Примерно в конце 90-х годов, или, возможно, даже в начале второго столетия, Лука пишет свое Евангелие и привносит в историю о девственном рождении множество новых деталей. Кроме того, у него характер Марии развит намного полнее, чем в линейной истории Матфея. У Луки, мать Иисуса, объята страхом при мысли о предначертанной ей роли. Мария, по словам Луки, приходится родственницей Елизавете, матери Иоанна Крестителя. Она же поет гимн, получивший название Магнификат, и слагает слова о божественных знамениях в сердце своем. она идет с двенадцатилетним иисусом в иерусалим на праздник пасхи тут можно задаться вопросом не идет ли речь о прообразе более поздней церемонии бармитва примечание церемония религиозного совершеннолетия у евреев отмечаемая по достижении м а л ь ч и к о м тринадцатилетнего возраста конец примечания В том же рассказе она упрекает Иисуса, когда он остается в храме после ее отъезда. Затем ее имя исчезает из повествования. Во всем корпусе Луки Мария упомянута лишь еще один раз, в книге деяний. Она пребывала вместе с апостолами в горнице в день Пятидесятницы. Ни в одном из трех первых Евангелий не сказано, что она присутствовала при распятии. Одна из упомянутых ссылок у Луки поднимает, по крайней мере для меня, вопрос об историчности имени Мария. Лука говорит о Елисавете, матери Иоанна Крестителя, как о родственнице Марии. В английской Библии короля Иакова это слово переведено как «кузина». И хотя степень родства не уточняется, предположение, что Иоанн, Креститель и Иисус, троюродные братья, вытекает из этого единственного текста у Луки. У меня вызывает подозрение то, что имя е л и с о в е т а на и в р и т е Элишева, появляется только однажды во всей Библии. Так звали жену Аарона, брата Моисея. Теперь обратим внимание. Лука представляет Елисавету как одну из дочерей Аароновых. Очевидно, что он имел в виду Аарона и Моисея, когда писал свое Евангелие. Вспомним также, у Моисея была сестра по имени Мариам. Она играет очень важную роль в истории Моисея, охраняет его при рождении и ликует вместе с ним при переходе Красного моря. Еврейское имя Мариам соответствует нашему Мария. Может быть, создавая семью Иисуса, Лука взял семью Моисея за образец? Этим вопросом, по крайней мере, стоит задаться. Мы знаем, что он заложил историю Авраама и Сары в основу рассказа о родителях Иоанна Крестителя, Захарии и Елисавете. Кроме того, в истории Рождества у Луки встречаются и другие отголоски, связанные с Марией и заимствованные у различных персонажей из еврейской Библии, прежде всего из книги Бытия. Только в четвертом Евангелии говорится о том, что мать Иисуса присутствовала при распятии. Цель Иоанна, поместившего ее туда, дать возможность Иисусу верить ее заботам ученика, которого он любил и который отныне должен стать ей сыном. Это Евангелие всегда выставляет любимого ученика в героическом свете, и ни один библеист не считает данный эпизод историческим воспоминанием. и широко распространенное в католическом благочестии представление о матери Иисуса, оплакивающей его у креста или держащей на руках мертвое тело сына, не более чем чистой воды фантазия. Оно подходит для фильма, но не для исторического труда. В Евангелии от Иоанна есть еще только одно упоминание о Марии, и его никак не назвать лесным. Оно появляется в предании о свадьбе в Кане Галилейской. Здесь текст Иоанна входит в р а з и т е л ь н о е противоречие с благочестивой традицией, окружающей образ девы в истории. Иисус укоряет мать за попытку ускорить события, обращаясь к ней со словами «Что мне и тебе, женщина? Еще не пришел час мой». Люди нередко поражаются, осознав, что на этом и кончаются сведения о Матери Иисуса во всем Новом Завете. Они не только скудны, порой они связаны с враждебностью и отторжением. Едва ли не все положительные элементы христианской традиции, связанные с библейским образом Марии, содержатся в рассказах о Рождестве, к о т о р ы е уже почти никто не воспринимает как исторические. А смущающие рассказы о Матери Иисуса отцы церкви либо игнорировали, либо давали им иное, творческое толкование. И все же Мария идет сквозь века, во многом благодаря постоянно расширяющейся и насыщенной чудесами мифологии. Сперва она становится вечной девственницей, до родов, во время родов и даже после родов. Затем ее полностью лишают земного облика, приписывают ей непорочное зачатие и телесное вознесение на небеса после смерти. Однако ни один из этих рассказов о Марии даже не претендует на какую-либо историческую основу. Древо нашей истории и веры, понимаемой в прямом смысле, начинается трясаться, как только берешься за поиски реальных исторических данных, подтверждающих ее п р и т я з а н и я Стоит лишь отвергнуть истории о Рождестве как не имевшие м е с т о в истории, и образы обоих предполагаемых родителей Иисуса меркнут. Эти легенды обладали огромной эмоциональной силой в развивающейся традиции – но не имеют под собой никакого фактического основания. Утверждать обратное значит не только поддаться иллюзии, но и игнорировать все, что мы сейчас знаем о библейской науке. Поэтому мы отклоним их как чистую мифологию. Лишь тогда исторический Иисус начнет постепенно проникать в наш кругозор, и мы заметим его человеческую сторону». Нашим привычным религиозным играм в притворство пришел конец. Мы не можем больше прятать голову в песок, скрываясь от реального мира. Но на руинах мы отыщем знаки, а они позволят нам лучше понять того, на кого мы возложили это тяжкое бремя традиции. И еще спросим, что же такого в нем было, почему миф о нем так расцвел? Этот вопрос возникает снова и снова, требуя ответа.